Глава 36. Н. Апельсиновые пышки. Лондон — сплошь остроконечные крыши, высокие и чёрные, куда ни глянь. На дорогах суета и толкотня, фургоны и повозки, ослики, запряжённые в тележке с водой, наёмные экипажи, подпрыгивающие двуколки, оборванные мальчишки, ныряющие под колёса, чтобы схватить яблочный огрызок или упавшую монетку. Кругом стоит оглушительный шум. Грохочут по булыжникам сотни обитых железом колес, раздаются крики возниц, свист кнутов, непрекращающийся ор торговцев, вытье попрошаек. Все это слышно даже в подземной кухне мистера Арнота, даже в буфетной сзади дома, где я сплю на соломенном тюфике в компании четырех храпящих горничных и сотен тараканов. А еще Лондон — самый грязный, самый зловонный город из всех, где я бывала. Нечистоты, навоз, гнилая рыба, вонючая капуста. А потом вдруг ударит в нос запах жареных каштанов, горохового супа и печеных яблок, так, что я чувствую по очереди то зверский голод, то тошноту. В Кенте запахи приходят и уходят, смотря, где ты находишься и куда дует ветер. Здесь они повсюду, и на второй день я уже привыкаю. Спустя пару дней мисс Элиза отпускает меня навестить Джека. Она рисует мне маленькую карту с расположением улиц и предупреждает, чтобы я ни с кем не разговаривала, только если надо спросить дорогу. Я пускаюсь в путь рано утром. Мисс Элиза и мадам еще отдыхают в своей комнате. Я рада вырваться из дома мистера Арнольдта. камердинеры хватают меня за юбки, лакеи прижимаются в узких коридорах, а дворецкий уже трижды засунул жадные руки мне под корсаж. Но едва я оказываюсь одна посреди тротуара, моргая точно слепой крот, как на меня нападают торговцы. Мне предлагают купить бараньи ножки, крысиный яд, горячего угря, живых устриц, печеную картошку с пылу с жару, пудинг с почками и пирожок за пени, ваксу, репу, тоник для волос из древесной коры, прокисшее молоко — и подгнившие яблоки, деревянные колышки, брошюры, морские раковины. У меня рябит в глазах. Я опускаю голову, стараясь не глядеть по сторонам и останавливаюсь только, чтобы поглядеть на карту. И только когда на меня никто не смотрит. Когда я выхожу на Пэл-Мэл, рот и нос забиты угольной пылью, а в голове гудит от шума. Но я мгновенно забываю об этом, увидев «Реформ-клуб» при виде огромного здания, солидного и ухоженного, вся моя храбрость куда-то улетучивается. У парадного входа, помахивая тросточками, сверкая золотыми пуговицами и позвякивая цепочками от часов, дефилируют джентльмены в цилиндрах. Подойдя к черному ходу, я прошу позвать брата. И вдруг появляется Джек с удивленным лицом и весь в белом, будто ангел. Он обнимает меня так крепко, что захватывает дух, а затем делает шаг назад, чтобы рассмотреть получше. Я рассказываю, зачем приехала в Лондон, и что скоро буду здесь жить, и брат улыбается от уха до уха. Мы оба стоим и улыбаемся. Точно пара клоунов. «Я скучал по тебе, сестренка», — говорит он, и протягивает мне длинный белый фартук, жесткий от крахмала. «Надевай, и пойдем». Он проводит меня в дверь, Я заглядываю на кухню. Помещение напоминает великолепный бальный зал, полный людей в белом. Все сияет чистотой. Пахнет чем-то непонятным, но чистым. Уж точно не гнилым мясом и не свернувшимся молоком. Вот он, великий шеф месье Сойер. Джек указывает на фигуру во всем белом, не считая красного бархатного берета, надетого на бекрень. Великий шеф ходит на носочках вокруг плиты, засовывая палец с перстнем в кастрюле «Только он не должен тебя видеть, а то сразу поймет, что ты самозванка». «Я пришла в гости», — обиженно произношу я. «Он сразу поймет, что ты с улицы, потому что нанимает только красоток, а ты простая», — поясняет Джек и тянет меня за руку. «А я не могу оторваться от завораживающего зрелища. Готовы смотреть на поваров вечно». Они передвигаются грациозно и слаженно. Один режет зелень и передает другому, тот добавляет что-то из жестянки для специй и высыпает в огромную ступку. Затем подключается третий, отправляет содержимое ступки в огромный сотейник. Зовут месье Сойера. Шеф пробует, добавляет немного перца и зовет еще одного повара с шумовкой, который снимает с поверхности жир. «Похоже на танец!» — шепчу я. «Танец», — закатывает глаза Джек и вновь тянет меня за локоть. «Где ты, это ты танцев насмотрелась?» «Мне так представляется», — отвечаю я, «когда все должны двигаться вместе, чтобы создать историю. Видела бы ты блюда, что идут в столовую. Ты не поверишь, Энн, там столько еды, хватило бы на месяц всему Кенту. Пойдем, покажу мясную кладовую. А почему здесь не жарко?» Спрашиваю я, вдруг осознав, что не чувствую запаха дыма, а на языке нет привкуса сажи, и не приходится вытирать пот, как на кухне у мистера Арнольдта. «Газ», — говорит мне на ухо Джек, — «здесь не пользуются углем, и освещение тоже газовое. Чувствуешь запах?» Я втягиваю носом странный запах и киваю. «А ты не отравишься?» «Все может быть». Он ведет меня в комнату с тяжелым морозным воздухом, и я, дрожа от холода, плотнее закутываюсь в шаль. С крюков на стене свисают туши баранов, быков и оленей. Вдоль другой висят связки птиц с лапками, перевязанными бечевкой, жаворонки, перепелки, ржанки, вальчшнапы, бекасы, дикие утки, фазаны, голуби, куропатки, коплуны, гуси. Тя стена представляет собой сплошную массу перьев, клювов, чешуйчатых лап. На широкой мраморной полке в дальнем углу вытянулись кролики и зайцы, будто спят. «Божечки, сколько мяса!» — потрясенно шепчу я, вспомнив о папе, поймавшем одного единственного несчастного кролика. «Бедный мой папа, с одной ногой и на деревянных костылях. Еще неизвестно, каким будет наказание, хотя...» Его преподобие обещал замолвить словечко. А мисс Элиза дала 5 шиллингов, чтобы задобрить судью. «Это моя работа на сегодня — освежевать 50 кроликов и ощипать всю дичь, а потом еще выпотрошить 25 карпов, которых мы держим в ящиках со льдом». Джек вновь кладет руку мне на плечо и подталкивает к двери. «А папа так и работает на церковном кладбище?» «Да, лгу я, не в силах сказать ему правду». Я уже научилась врать. «Ой, погоди-ка!» Джек стучит себя кулаком по лбу и исчезает в длинном белом коридоре. «Как красиво, когда все такое белое, будто на небесах!» Я теперь ни за что не попаду на небеса. Слишком много вру. Когда Джек уходит, я проскальзываю к двери на кухню и смотрю через щель между дверными петлями. Месье Сойер смеется. Красный берет подпрыгивает. У длинного стола стоят повара, нарезают овощи, смешивают, раскатывают тесто. Другие работают у огромной плиты, от которой не идет дым. Помешивают варево, встряхивают кастрюли, пробуют еду, набирая в длинные деревянные ложки. Я представляю себя среди них с ног до головы в белой одежде. Какое счастье! И дня в день приходить в это прекрасное место — где больше еды, чем может присниться в самом удивительном сне. Джек возвращается с полотняным мешком, который пахнет засохшей кровью. Это папи. Кетчуп, пикули и апельсиновые пышки, оставшиеся от завтрака. Мне хочется высказать, как я горжусь братом, работающим в таком райском месте, хозяин которого носит красный бархатный берет и держит рыбу в ящиках со льдом но слова застревают в горле большим твёрдым комом. Гордость, зависть, печаль, благоговение. Всё разом наполняет грудь, я не могу произнести ни слова. «Ты чуток поправилась», — говорит Джек, добавляет, опустив голову. «Я пока что не могу передать папе денег, Энн. Плату за комнату удвоили, ничего не остаётся, но я буду посылать, как только найду жильё подешевле». Когда он это говорит... У меня появляется чувство, что меня раскатали скалкой, будто кусок теста. Из меня словно выпустили воздух. Скорая зима, и от того, что я буду воображать себя шефом, ничего не изменится, как и от того, что я буду представлять себя в великолепном доме мистера Арнета в миллионе миль от того места, где должна находиться, потому что папа теперь только на мне».